Три этажа, толстые стены с бойницами, в здании узкие окна, большой двор, обнесенный трёхметровым бетонным забором, в нем тоже бойницы. У забора по периметру цистерны. Вода. На дворе углубление в бетоне. Горохов сразу прикинул: это для минометов. И тут же для мин ямы поглубже рядом. Всё по уму сделано. А на самой крыше он его еще издали приметил.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 Кстати, а у вас тут нет случайно 10.60? Горохов достал револьвер, открыл пустой барабан и показал его приставу. Это у меня ни одного патрона. Может, хоть штук пять в долг дадите? До лучших времен». Такого калибра не держим, сухо ответил пристав. Спросите у Коли оружейника, он тут за стеной лавку и мастерскую держит. Он делает на заказ. Ясно, спасибо.